Дрюня торжественно вдрузил на стол в королевской гостиной пузатую бутыль. «Достал, братец! Ароматная! Десять лет выдержки!» «Не может быть!» — король, чинно сидевший на диване с книгой в руках, рывком поднял тяжелое тулово. «Ласуровка? Настоящая?» «Самая настоящая!» «Где раздобыл? Я же запретил ее пить аккурат во время войны!» «Так я тебе и скажу!» — надулся шут. «С тебя станется и ту лавочку прикрыть. И вообще, ты мне должен золотой». «За что?» — изумился Резерт, хлопая по карманам. Не найдя монеты, рванул золотую пуговицу с обшлага камзола, кинул дрюне. Тот ловко поймал, кивнув на бутылек. «За нее, родимую. Давай-ка я смотаюсь на кухню, наберу подносик еды, и мы с тобой посидим, как в старые добрые времена. Кроме того...» «Ты мне обещал рассказать кое-что?» «Помню», — помрачнел король. «Изюму возьми. Страсть, как хочется пожевать, а до ужина еще далеко». «Бегу», — улыбнулся Дрюня. Но вернулся Шут без улыбки, хотя и с подносом. Глядя в его расстроенное лицо, Редерт сочувственно поинтересовался. «Ерица твоя-то!» «Ерица!» — вздохнул Шут, накрывая на стол. Расфорчалась, как каркоешего кошка, вещи свои из наших покоев собрала. Видать, к отцу вернуться намеревается. — Кольцо не сняла? — уточнил король. — Не сняла. Тогда не переживай. Ну, хочешь, я с ней поговорю? — Ты что? — побледнел Дрюня. — Даже не думай. Перебугаешь ее до смерти, дур мою любимую. Редерт хмыкнул и сел за стол. — Разливай, братец, шут. «Рассказывай, братец-король!» В том же Тоне отвечал тот, берясь за бутылку. «Договор дороже денег!» «С чего бы начать?» «Да хоть с дня, когда мы встретились с тобой в том трактире, который какие-то кости!» Дрюни кивнул, показывая, что слушает. Откупорил бутыль, ноздрёй втянул кисловатый аромат, покинувший горлышко. Дал вдохнуть его величеству. «Пресвятые тапочки!» — закатил глаза тот. Словно в прошлое вернулся. «Я жду», — напомнил шут, наполняя стопки из драгобужского хрусталя и подавая собутыльнику огромный бутерброд, сооруженный из двух кусков серого хлеба, зелени, мощных ламтей ветчины и вареного мяса. Отец тогда лежал при смерти. Однако и в этом нашел выгоду старый хрыч, поскольку отказать умирающему родителю в просьбе жениться я никак не мог. «За короля!» перебил его Дрюня, поднимая стопку. «За короля!» — согласился Ретерт. «За отца нынешнего венциносно выпили, не чокаясь. Я лишь ее видел рядом. Она заставила меня забыть обо всем, будто и не случалось в моей жизни никаких других баб. Но когда я предложил ей стать королевой, она отказалась». «А как ее звали-то?» — поинтересовался Шут. «А то все она да она».